Сама тишина, казалось, звенела в ушах. Сплю, сплю, сплю, сплю. Кротко и нежно то там, то вот совсем низко покрикивал, летая невидимой казадой. Идем. Да, глупо. На этот раз они решительно и не оборачиваясь зашагали вниз. Это спасло одному из них жизнь. Вольф не совсем был неправ, когда уверял, что у Гарина брызнули осколки черепа. Когда Гарри на секунду замолчал перед микрофоном, потянулся за сигарой, дымившейся на краю стола. Слуховая чашечка из эбонита, которую он прижимал к уху, чтобы контролировать свой голос при передаче, внезапно разлетелась в дребезги. Одновременно с этим он услышал резкий выстрел,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 В одной стоя греб кормовым веслом высокий старик, похожий на рисунки Микеланджело. Седая борода падала на изодранный в заплатках темный плащ, короной взлохмачены седые кудри. Через плечо — холщовая сума. Это был известный всему свету Пеппо — нищий. Он выезжал в собственной лодке просить милостыню. Вчера Зоиш вернула ему с борта сто-долларовую бумажку —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 Они не знали, что такое делать 200 километров в час на гоночной машине или при помощи автомобилей, аэропланов, электричества, телефонов, радиолифтов, модных портных и чековой книжки. В 15 минут по чеку вы получаете золото, столько, сколько не стоил весь Древний Рим, выдавливаете с каждой минуты жизни до последней капли все наслаждения. «Янсен», — сказала Зоя, — Капитан шел на полшага сзади, прямой, медно красной весь в белом, выглаженный и готовый на любую глупость. Янсон. «Мы теряем время. Мне скучно». Они поехали в ресторан. Между блюдами Зоя вставала, закидывала на плечи Янсону голую прекрасную руку и танцевала с ничего не выражающим лицом, с полузакрытыми веками. На нее бешено обращали внимание.